Прежде любили до безумия, нынче ограничиваются неврозом. Ванда Блонская. Трион. Был ли, был ли я поражен поступком младшего брата? Да, безусловно. Но в то же время чувствовал облегчение и правильность, что ли произошедшего, и бесконечную благодарность, словно Тарен выпустил меня из ловушки, из которой я сам не смог бы выбраться. Да, впрочем, так оно и было, нет, девушка оказалась чудесной, решительной, довольно симпатичной и удивительно искренней, совершенно не похожей на раздражающих манерных придворных там. И что самое интересное, мой пронырливый братишка уже успел с ней где-то познакомиться. Кстати, потом нужно будет выловить Тора и расспросить поподробнее. А пока надо свести к минимуму, Последствия его поступка. Что-то мне подсказывает, что сплетни и предположения одного невероятнее другого распространяются за дверями цереминального зала со скоростью летящей стрелы. Да, пожалуй, именно этим он и займется. Оглянувшись, я недвусмысленно указал глазами на дверь и вопросительно произнес «Лорд Сирин, советник отца». Укоризненно посмотрел на меня, пытаясь разбудить то, чего у наследных принципов не подусмотрено природой. Совесть. Понятное дело, ему тоже хочется досмотреть представление до конца. Но кроме отца, не имевшего сейчас возможности покинуть зал, притворные боялись только Рушера. Даже я еще не заработал такой подавляющей репутации, как этот обманчивый, безобидный Троу. Хотя, будем откровенны, зачастую Сирена боялись куда сильнее отца. Помню, Насколько злопамятным и жестоким может быть советник. Тихо, почти беззвучно вздохнув и подарив мне очень многоопечающий взгляд, Рушар покинул наше общество, на мгновение пустив сквозь открытую дверь, встревоженный гомон придворных. Захлопнувшаяся за ним створка отрезала нас от звуки, от звуков, словно вернув внимание к юной снова вернув внимание к юной паре, нарушившей этикет и пославшей под хвост сельфингу древние эльфийские традиции. Да уж, эта свадьба точно запомнится. Сын, надеюсь, вы с леди осознаете, что обратного пути не будет, осторожно уточнил отец. Хотя было очевидно, что его интересовала не столько реакция собственного сына, сколько леле. И этот взгляд из-под ресниц Я просто задохнулся от понимания, едва не выдох себя. Я знаю этот взгляд. Пришедший вовсе не было для тебя сюрпризом, не правда ли, отец? Но как? Как ты смог это провернуть? Полагаю, что решение уже принято. Я не стану его оспаривать. Отозвался повелитель светлого леса, подтверждая по-мойскому. облегченно выдохнул, оборачиваясь к своей. Теперь уже официально и окончательно вместе и бережно целую ее висок. Девушка тихо рассмеялась и уткнулась лбом ему в плечо. Кажется, братишке действительно повезло, но не сихиничить я не смог. Поздравляю тебя, братик, со столь стремительной помолвкой. Спасибо, братик, отозвался тот, а затем не менее ехидно давали. Не переживай, что прозевал свое счастье. Когда-нибудь и на твоей улице перевернется повозка с гномными самоцветами. Вот ведь мелкий гаденыш. Ну, получишь, что у меня на следующей тренировке. Линиель странно фыркнул, а мы, опомнившись, тут же пытались вернуть на лица холодные маски. Впрочем, сейчас потеря лица не так страшна. В конце концов, церемония некоторое время назад уже превратилась в фарс а посторонних из зала выставили. И вообще, пора привыкать к тому, что эти светлые теперь часть нашей семьи. — Линель, не желаешь ли осмотреть наш винный погреб? — предложил отец, окончательно сводя беседу к неофициальному общению. — Если это предложение напиться в узком кругу, то я согласен, — усмехнулся светлоэльфийский владык. — Мужчина! — фыркнула мама. — Что за привычка запивать стрессы? Дорогая, укоризненно и слегка смущенно произнес отец. Мало кто из посторонних знал, что Нарвен до сих пор нежно и трепетно влюблен в собственную супругу, и мало в чем может ей отказать. В честь раз следует заметить, что никогда она не злоупотребляла своей тайной властью. Легко поднявшись с трона и подарив мужу понимающий взгляд, мама подошла к тарену и Синти и ласково улыбнулась. — Идите за мной, дети. Думаю, что сейчас вам совершенно не хочется выходить через центральные двери зала. Прав был лорд Трапиш. мой старый учитель интриг. Обращай внимание на мелочи и старайся контролировать основных игроков. Если не можешь контролировать, то хотя бы участвуй, чтобы иметь на них влияние. К чему это я? К тому, что стоило мне отвлечься на младшего братешку с невестой, как тут же был осчастливлен новым поручением. Меня, наследного принца, выставили за дверь, как несмыс... несмышленыша. Стоило догадаться, что чем-то подобным этот ужасный день и закончится. Отец отправился в ком компании Отец отправился в компанию Линнеэля инспектировать винные погреба. А я к сирену придворным, дабы огласить решение правящей семьи и попросить советника подняться в кабинет отца. Понятное дело, чем они там собираются заняться. Трэш! Как же хочется поприсутствовать! Столько интересного можно узнать. Я ведь понял, что для отца... Да и, пожалуй, для Сирина, происшедшее, не было сюрпризом и надеялся разобраться в происходящем, что-то мне подсказывает. Мотаясь по дальним гарнизонам и восстанавливая душевное равновесие, я упустил нечто важное и интересное, произошедшее здесь, во дворце. И это не та. Не... И это не те давно привычные и приевшиеся интриги аристократии. Это явно что-то большое. Больше. Вот только просвещать меня никто не спешит. Придется искать ответы самому. Может рискнуть и поставить на стену отцовского кабинета прослушку? Покрутив эту идею со всех сторон, вздохнул и решил не рисковать. С моим нестабильным даром вместо прослушивающего устройства заклятие вполне реально получить что-то смертельно опасное. Вряд ли мирно выпивающий в теплой компании повелитель обрадуется внезапно упавшей тени. Сирин нашелся практически в центре лазуритовой залы, в которой собрались все приглашенные на помолвскую гости. Мечтательная улыбка и нездоровая оживленность отпугивали от советника, знающих его эльфов, почище танцы с клинками. Именно так всегда выглядел Рушет. Придумываю очередную шуточку. Неудивительно, что вокруг него было довольно много свободного пространства и полное отсутствие сумасшедших, желающих узнать подробности из первых рук. Жить-то хочется всем. Мысленно я застонал. Вряд ли мне удастся держать окружающих на таком расстоянии. Так лорд Коллин из угла, где ранее пережидал дурное настроение сына, уже начал протискиваться ко мне с явным намерением опередить остальных любопытствующих и вытрясти все новости. Советник, увидев меня, моментально все понял и расплылся в насмешливой улыбке, застав, заставив окружающих шарахнуться в сторону, словно косяк мелких рыбушек от акулы Трион, мой принц, правильно ли я понял, что отец отправил тебя сюда? дабы ты повысил свои навыки управления толпой, практически проморлыкал Руше. Отец просил тебя подняться в кабинет. Холодно отозвался я скрыть свое раздражение и разочарование. Вот только от этой я с ледяной маской и спокойным тоном не откупишься. Иногда кажется, что Сирин читает мне словно простого человека. Ну-ну. «Не расстраивайся так, мой юный друг!» Серебристо рассмеялся советник и почти до неприличия интимно склонился к моему уху. «Уверен, но Рен расскажет тебе все, что ты должен знать. Когда-нибудь!» Очередная понимающая улыбка и вежливый, оттонченный, церемонный поклон Сирину разозлили доручание и красных мушек в глазах. Еще и издевается, зараза, белобрыса. Почему-то раньше меня не раздражало то, что мне давали ровно столько, сколько я должен знать. Что-то изменилось. Или изменился я, нахмурившись, окинул придворных недовольным взглядом. Надеюсь, у них хватит ума хотя бы сегодня держаться от меня подальше. Нет, сесть я на место отца не стремлюсь, но и быть просто проводником его воли, как раньше, мне уже недостаточно. А вот наглеющего советника пора бы поставить на место, а то нашел себе юного друга. Конечно, он почти со всеми себя так ведет, но, пожалуй, маленькая пакость в его духе все же поможет нам лучше понять друг друга. Усмехнувшись, я проводил взглядом невысокую и обманчивую хрупкую фигуру Сирина и предался размышлениям о том, что пора бы выбрать нового гарниста до да гарнизона. Расквартированного в королевском дворце. Завтра на рассвете стоит заняться отбором кандидатов. Например, возле западной башни, в которой, надо же, какое совпадение, расположена покои лорда Рушер. Лейна. Лейна, Лейна, да стой же ты! Наконец, хвост, раздумья прорвался голос Картен. Ты что, планируешь ножками до города добраться? А что, есть другие предложения? Хрипловато поинтересовалась я, неэстетично шмыгнув носом. А как насчет телепортов сорта? Охмурнулся блондин. А что, раньше молчал? Искренне возмутилась я. Нет, у него тут, понимаете ли, невеста мерзнет, а он? Рядом с межмировым нельзя обычные порталы открывать. Развел руками творец в жизни. Может сбить настройки и выкинуть куда-нибудь не туда. «Так как насчет телепорта?» «Я только за. Очень надеюсь, что в Сартаре теплее, чем на этом леднике. И я, — поддержал Харун, согласен даже на обычную гостиницу». «Ну зачем же нам гостиница под Кера? У меня еще с прошлого раза координаты Королевского дворца остались. Будем надеяться, что Дроу не выгонят на улицу спасители наследного принца». Выйдя вслед за Керри из телепорта, открывшего под ветвями могучего старого дуба, я невольно зажмурился, и зажала уши. Тигр нервно затанцевал подо мной и зашипел. Ведь звук, встретивший нас на выходе, был воистину ужасен. Смесь рева раненого носорога и визга бензопилы. По связи до меня донеслось недоумение малыша, но угрозы демон-хранитель не чувствовал. Я настороженно распахнула глаза, машинально плетя защитную сеть. Похоже, мы все-таки провалились в один из нижних миров. Видимо, все же недостаточно далеко отличались от межмирового портала. Однако мы находились в сортаре. Ошибиться невозможно. Несмотря на раннее утро, по контрасту с покинутым платом, было здесь даже не тепло, а жарко. Солнце вставало над горами, освещая своими лучами златые стены королевского дворца, сложенной из аметиста, и щедрую зелень парка, словно и не было за чертой города в южной зиму. Возле ближайшей к нам башни в ряд стояла примерно дюжина тру, сжимая в руках старинные, украшенные серебром предметы, напоминающие ритон. Вот один из них поднял литой рог к губам, и я поняла, что именно этот С позволения сказать, музыкальный инструмент издавал, испугавший меня жуткий звук. А когда, наконец, осознала, кто руководит этой утренней музыкальной дисгармонией, то ошеломленно застыла, потому что это был трион. На мгновение, забыв обо всем, я залибовалась принцем. Да чего же он хорош, зараза! Но помечтать мне не дали. Идиллию разбил очередной трубный вобль, трубный вобль, выдыхающего в муках слона. Не Непонимающе переглянувшись с друзьями, я собралась подать знак о нашем присутствии и выяснить, что же здесь происходит, когда на сцене появилось новое действующее лицо. Трэшфарехт, вартейшрехдарш. стор сдалось откуда-то сверху, и в надувающего щеки горниста полетела изящная расписная ваза. К счастью для музыканта, не ночная. Хорошая реакция спасла темного Эрфа от уречи. А мы обратили внимание на бывшего владельца фарфорового шедевра. С узкого балкончика примерно в пяти метрах над землей свешивался разъяренный полуголый серим с растрепанными волосами и несколько помятой физиономией. То, что пару минут назад он еще спал, было понятно даже нам. Рыкнув, советник темно-эльфийского правителя на пару мгновений исчез с наших глаз, качнув тканью золотистых подсвет стен полупрозрачных занавесок, чтобы появиться с новым снарядом. Трубачи опаслого попятились. Попятились. Сирин! Доброе утро! Ласково улыбаясь, пропел трюк, приводя на себя внимание взвешенно расшара. Неужели мы тебя разбудили? Ну, прости, прости, ты же знаешь, что мы не нарушим. Всего лишь выбираем нового гарниста для отряда. Ты прорычал советник, затем прикрыл глаза, опуская руку со снарядом, глубоко вдохнул. — И в кого ты такой ответственный с утра пораньше. — Кто рано встает? распылся трион в уже совершенно неприличной улыбке. Да-да, тот много узнает, нехидно отозвался Сирий. Так что ты хотел узнать, мой юный друг? какого цвета мои пижамные штаны? — Спасибо, мой лорд, это мы уже узнали. С трудом сдерживая смех, отозвался Трион, явно довольный своей откровенной мальчишеской выходкой. — И мы тоже, — решила клиниться я, тронув и тигра коленями и въезжая из тени большого дуба. — Пора бы и на нас обратить внимание присутствующих. Вторую вазу Сирин все же не удержал. Тригон, Сирин, искренне рада вас видеть, широко улыбнулась я ошеломленным другу, и, не удержавшись, добавил. А я думала, сиренады под окном у вас только до умом сердца поют. Или я чего-то от вас не а вас не знаю. Ты, думаю, иногда что говоришь. Возмущенно фыркнул Раша. Хорошо, что второй вазон уже уронил. Потом она точно полетела более прицельно в меня. Тихие, хру, хрюкающие звуки за спиной напомнили, что я не одна. Позвольте представить моего друга Харона Дель Альтера. Харон — это Трион де Арсвит, наследник трона и Сирин Рушер, королевский советник. Но моего жениха вы знаете. Лейна выдохнул Трион, делая шаг в мою сторону. Легкое движение кистью. И отряд трибунов бесшумно скрылся за поворотом, оставив нас практически наедине. А так вот этого не нужно. Мне и так потребовалось немало времени, чтобы убедить себя в том, что между нами ничего нет. Надо срочно перевести тему. Подняв глаза, я сладко улыбнулась. Кстати, Сирин, классные панталончики. «Поднимайся!» — ничуть не стесняйся, усунхнулся Глаброс и Нахал. «Еще и не то покажу!» «Сейчас поднимусь!» «Я! Я сейчас поднимусь!» — Возмутился Картен. «Но что за мир? Глаз да глаз за невестой нужен!» Не удержавшись, я расхохоталась. Странная тревога, гнавшая меня из академии на Ларелу, почти ушла. «Похоже, здесь все более-менее нормально!» если наследник темно-эльфийского трона позволяет себе строить каверзы советнику своего отца. Может, я зря поновалась? Харон. Сумасшедший дом. Нет, я, конечно, догадывался, что друзья Лейны такие же безобешенные, безбашенные, как и она сама. Но такое, во-первых, они совершенно не трепещут перед творцами. А ведь отлично поняли, кого перед собой видят. Во-вторых, их фривольные шуточки даже меня заставляют краснеть. Это же надо. Полуодетый полу темный эльф без всякого стеснения предлагает одному демиургу при женихе, кстати, тоже демиурге, подняться к нему в спальню. А второй темный столь явно пожирает ее глазами, что у Лейны скоро брачные браслеты задымятся. Ведь понимает, что тому же к Кертену даже пальцами щелкать не надо, чтобы развеять их среди потоков. И не бояться, я же чувствую, ни капли рабоюпи. Что ж, Лейна была права. Мне действительно здесь нравится. Задумавшись, я пропустил начало беседы, а между тем непривычно темноволосый принц Троу подобрался к нам совсем близко, хотя скорее не к нам, а к Лейне. Ты очень вовремя как раз успеешь на свадьбу А, шарашив данной новостью мою подругу, он легко сдернул ее с тигра и, похоже, опуская на землю, успел слегка потискать под аккомпанемент рассерженного шипения картена. Ну, теперь-то понятно резкая негативная реакция моего друга на любое упоминание Ларелы и темных эльфов. Наблюдать. За искренне возмущенным приятелем было довольно забавно. На мгновение душу вновь кольнула, запоздала и раскаяни. Как я мог поверить, что он предал мне? Какая еще свадьба? Ее же отменили, а Дырейна в тюрьме. Обалдевшая Лейла машинально вывернулась из опять принца, даже забыл устроить изличное женское представление на тему Не смей меня лапать. Зато Киртен шумно набрал воздух и явно собираясь поставить наглого оккупанта собственности Дарса на место. Стоит вмешаться, а то не скоро мы отсюда уйдем. Я же сейчас слишком вымотан переходами, чтобы получить полное, полное удовольствие от намечающего действия. Ты несколько отстала с жизнью. Он женится на дочери Линеэля. Линеэля. Причем добровольно улыбнулся друг. Какой умный мальчик. После такого заявлений Лейна от него не отвяжется, пока не узнает все подробности. И он это отлично понимает. Ушастый интриган. Самое время намекнуть, чтоб нас определили на постой. Мы проделали довольно долгий путь. Так что будем признательны, если нам предоставят комнату для отдыха. Предельно вежливо и спокойно с улыбкой. Да, именно так. Кертен, подбитый моей фразой на взлете, возмущенно поперхнулся, Ну, скандал отложил, мы все действительно устали. Даже Лейна, вздохнув, перенесла на потом, вопросительно глядя на принца Дролл. Когда исчез наблюдавших за нами сверху советник, я не заметил. Спустя всего час я отмокал в большой ванне из голубого мрамора, а симпатичная полуэльфиечка терла мне спину. Блаженство. Главное, не расставляться слишком сильно, а то Адель меня убьет. Наслаждаясь заслуженным отдыхом, я прикрыл глаза и отхунулся на буртик, отмахнувшись от дальнейшей помощи девушки. Волнуюсь? Да, волнуюсь. Точнее, я просто не уверен, что готов встретиться со своей нетежной двоюродной прабабушкой Филлией Потому что отлично понимаю, после этой встречи, каким бы ни был ее итог, жизнь моя изменится окончательно и бесповоротно. Не просто взросление, а выбор. Тот, от которого старательно бежали мои дед и отец, словно забыв о романе ей и о тех, кто виновен в ее смерти. Но у меня есть то, чего не было у меня. Впервые за три поколения в нашей семье родился. Творец без границ, к тому же обладающий поистину бесценным для деньморкой сокровищем, настоящими друзьями, менее щедро одаренными силами, может быть, и Керри к его новому. С его стремлением к новому и именно с ее необычайными идеями о равенстве разума покажутся кому-то странными, но я знаю главное – они не предадут. Да, мы еще слишком юны для творцов и не слишком умелы, но боюсь, что времени на обучение у нас уже почти не осталось. Я только надеюсь, что у нас есть шанс. Время покажет.